Старый джентльмен произносил эти аристократические имена с величайшим смаком. Где бы он ни встречал вельможу, он раболепствовал перед ним и величал его милордом с таким пылом, на какой способен только свободно рожденный брит. Приезжая домой, он выискивал в книге пэров биографию этого лица и поминал его на каждом третьем слове, хвастаясь сиятельным знакомством перед дочерьми.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 я доказался для свою признательность и он подверг ее слишком серьезным испытанием за последнее время сэр как это вам подтвердится сэр моя чековая книжка джордж скажу тебе по секрету мне не нравится как идут дела у мистера сэдли мой главный конторщик мистер чоппер придерживается того же мнения а он человек опытный и знает биржу как никто в лондоне халкеры булок сторонятся с Эдли. Боюсь, что он промахнулся в своих расчетах. Говорят, будто судно «Юная Эмилия», захваченное американским капером Миласса, принадлежала ему. Так и знай, пока я не буду уверен, что за эмилии дают 10 тысяч приданого, ты не женишься на ней. Не желаю вводить в свою семью дочь банкрота. Ну-ка, мне еще вина. Или лучше позвони, чтобы подали кофе.